3 года назад, 27 июня, только защитила диплом по управлению бизнесом, и сразу после его вручения пришло письмо в конверте со странной печатью следующего содержания: Уважаемая Ариана Адерли, прежде всего хочу поздравить вас с выпуском и получением диплома. Надеюсь, все полученные знания и навыки скоро преобразятся на практике. Хочу сообщить, что на ваше имя открыт трастовый счёт Все договора, памятки и правила открытия и пользования приложены в конверте. Условия. Лимит переводов 50.000 долларов в год. Ставка 5% на минимальный остаток в текущем месяце. Процент выплачивается 25-го числа каждого месяца. Попытки любыми способами узнать, от кого поступают средства, будут пресечены и наказаны заморозкой счёта пожизненно. Подробные условия изложены в договоре пользования. Настоятельно рекомендуем держать в тайне информацию о счёте от посторонних, близких и друзей, чтобы пресечь попытки узнать о нас. Все сделки и покупки будут проходить и отображаться через нас. Сумма накопленных средств не облагается проверкой. Они считаются вашим прямым заработком. Пользуйтесь в своё благо. Надеюсь, данные средства будут использоваться вами с умом. Всему свое время. После получения таинственного письма я долгое время не могла понять, это розыгрыш или что. Такие суммы не падают из ниоткуда. На следующий день я сходила в банк и показала договор. И только после того, как мне открыли счет, выдали пластиковую карту и пакет документов, я поверила, что письмо не розыгрыш. И весь вечер думала, что теперь всю жизнь придется держать в тайне свои доходы и думать, как объясниться с друзьями. Оставшееся лето путешествовала, но купила дорогих вещей, которые давно не могла позволить, сказав всем, что все за накопленные средства. Вернувшись домой, решила открыть ресторан кондитерского маскарпоне «Элио». Вложила деньги в интерьер, в дизайн и в большое помещение на первом этаже и с офисом в несколько комнат на втором. И через два года открыла три маленьких кофейни «Кофе Элио» в торговых центрах. Не обошлось без кредита – который до сих пор висит на мне. Оборот и прибыль не заставили себя долго ждать, так как я вложилась в хорошую рекламу. Посещала различные предпринимательские форумы и светские вечера, знакомилась с людьми из высшего общества и с советниками Ньюштейна, но ни разу не представилось возможным познакомиться с принцем Ньюштейна Самилиом Гарсией и принцем Грейм Дейрна Эницио Гарсия. На одном из таких мероприятий заключила свой первый большой контракт с Нью-Йорком на заказ кондитерских изделий в их кафе и рестораны. Друзьям сказала, что взяла кредит. Но я на самом деле его взяла, не на такую большую сумму и публично никак не афишировала открытие.